Слава Доронина. Без права выбора. Глава первая. Катя. Как вкусно пахнет! Карина повела носом и блаженно прикрыла глаза. У меня чувство, что я просыпаюсь дома, а мама готовит мне завтрак. Она присела на табурет. Кать, а можно мне двойную порцию? Указала глазами на сковороду. Держи. Я поставила перед ней тарелку с сырниками и перевела взгляд в окно. На детской площадке во дворе играли дети, а я без содрогания в сердце не могла смотреть на счастливых мам и малышей. Перед глазами то и дело всплывала картинка того, как в роддоме мне сообщили о смерти сына. Я до сих пор испытывала чувство вины, что не уберегла своего ребенка, много работала и мало отдыхала. Не знаю, как еще не тронулась умом после всех событий, разом свалившихся на меня. Даже думать об этом до сих пор было невыносимо тяжело. «Ты же сегодня выходная?» – поинтересовалась подруга. А я вздрогнула и отвела мокрые глаза от окна, запрещая себе думать о прошлом. С Кариной мы последние несколько месяцев вместе снимали жилье. Пересекались, правда, только по утрам, потому что я работала днем, а она по вечерам и ночам. Полгода назад мы обе устроились в один ресторан. Мне пришлось начать самой зарабатывать на жизнь, после того, как отца посадили в тюрьму. От нашей семьи все отвернулись. Денег не было ни копейки в кошельке. Я работала на износ с огромным животом за гроши, чтобы прокормить себя и купить все необходимое для ребенка. Вероятно, все сложилось бы иначе, будь у меня возможность беречься». Лишь недавно повезло найти хорошую работу, и я без раздумий вышла на декретное место маркетолога в рекламном отделе одной из строительных компаний. Зарплата невысокая, но я и ей рада. Все лучше, чем таскать тяжелые подносы. И завтра тоже. Присела на стул и взяла вилку в руки. Представляешь, мы наконец-то заключили сделку с немцами. Генеральный сказал, что я заработала себе небольшой отгул. поделилась радостной новостью. «Поздравляю!» — закивала Карина. «Кать!» — смущенно улыбнулась. «Я понимаю, что у тебя свои планы на вечер, но не смогла бы ты подменить меня на работе. Все чаевые, что заработаешь, твои». «Карина, я не...» «Пожалуйста!» — перебила подруга. Илья пригласил меня в гости к родителям познакомить нас, а администратор с работы сказал, что замены на сегодня нет. А искать ее – не его проблемы. Илью, парня Карины, я видела всего пару раз, и он не вызывал у меня никаких положительных эмоций. Но я ко всем мужчинам стала так относиться, после предательства жениха, бросившего меня в беде. Потому больше не бралась давать оценку чьим-то отношениям и симпатиям. «Тебе точно больше некого попросить?» – спросила, понимая. что не смогу отказать Карине, если та ответит «нет». Планов на день, как и на вечер, у меня не было, а у подруги и впрямь уважительная причина, чтобы пропустить один день работы в ресторане. «Нет», – выдохнула она и посмотрела жалостливым взглядом, мол, не каждый же день знакомишься с родителями парня. Илья же, на мой взгляд, больше похож на человека, у которого и вовсе никогда не было близких людей. Тем более каких-либо привязанностей. Он значительно старше Карины, весь в татушках. А еще этот жаргон. Кошмарный тип. Поразительно, как такая милая и домашняя девушка нашла в нем что-то привлекательное. Ладно, но завтра у меня еще один выходной. Хотелось бы провести его с пользой для себя. Поэтому это только на один вечер, когда могу пойти тебе навстречу. Решила сразу обозначить границы. «Мне нужно съездить в город, купить краски и еще всякой мелочи. Я даже составлю тебе компанию», — с благодарностью произнесла она. «Спасибо большое, Кать. Ты очень меня выручишь. А еще я обещала сегодня знакомого провести в бар. Маякнешь охраннику?» Протянула мне какую-то визитку, оформленную в виде пригласительного. «Хорошо», — согласилась я, думая о том, как завтра будет весело спускать заработанную премию вместе с подругой. Спустя два часа Карина покинула квартиру, а я осталась одна. Посмотрела новости в интернете и, убедившись, что до конца света еще далеко, закрыла крышку ноутбука и направилась в ванную комнату, чтобы немного расслабиться перед сменой в ресторане. Карина обслуживала зону бара и начинала работу с девяти вечера. Год назад я пришла работать в это заведение помощником повара. Иногда выходила в зал и разносила заказы совместно с девочками-официантками. Ничего сложного. Часто в ресторан захаживали важные и солидные люди. И я любила такие дни, потому что тогда перепадали хорошие чаевые. — Какими судьбами? — Каринка тебя попросила подменить, да? Алиса, наша общая знакомая, улыбнулась радушной улыбкой, заметив меня в подсобке. Я как раз переодевалась в форму и кивнула ей в знак приветствия. «Привет, Алис». «Да, попросила, а сама поехала знакомиться с родителями жениха». «Да ладно, у нее есть жених?» – удивилась Алиса. «Впервые слышу». «Да?» – пожала плечами. «Что в этом странного? Все заводят отношения и мечтают о семье. Я в свое время тоже об этом мечтала, пока сильно не обожглась. Как у тебя дела?» «Все хорошо». отозвалась она. «Сегодня, вон, поговаривают, в ресторане Родионов будет устраивать важный прием. Выкупил аренду всего ресторана по немыслимому ценнику. Представляешь?» Карина ничего мне об этом не говорила. Подняла глаза на Алису. Подруга попросила лишь передать охраннику какую-то карточку с пропуском для ее знакомого, которую я сразу же и отдала. Не могла же она не знать, что грядет такое мероприятие. «А что за повод?» поинтересовалась я. Может, и правда, сегодня только все решилось, а она была не в курсе или забыла. Помолвка. Всю неделю об этом в ресторане говорят. Поразительно, что повод был таким торжественным. Ведь по мужчине и не скажешь, что он нуждался в жене, а тем более семье. Замкнутый, отчужденный, с непроницаемой маской на лице, словно неживой робот. Какая девушка такого полюбит? От одного его пренебрежительного взгляда веяло арктическим льдом, а по коже бежали неприятные мурашки. Не удивлюсь, если их помолвка и брак всего лишь фикция и расчет с обеих сторон. Я знала, кто такой Дмитрий Родионов. И каждый, работавший в ресторане, слышал его фамилию. Наш управляющий и этот самый легализированный авторитет из девяностых. как я его называла за глаза, «хорошие друзья». Но я запомнила мужчину совсем по другой причине. С его сестрой мы лежали в одном роддоме. Девушку выписали домой с маленьким голубым свертком в руках. Но она никому не позволяла приближаться к новорожденному, устраивала истерики, не подпускала врачей и даже брату не давала подержать ребенка. Кажется, незадолго до родов сестра Родионова попала в аварию вместе с мужем. в результате которой он погиб. Как сейчас помню, все эти разноцветные шары, которые пустили в небо в честь рождения маленького человечка, а они от слез сливались у меня перед глазами в размытое пятно. Связка была такой большой, а выписка красивой и зрелищной. Об этом все в роддоме говорили еще несколько дней. Только хоть как украсть боль в цветные оттенки, она все равно оставалась черной. И мутной. Тряхнув головой, постаралась забыть о тех воспоминаниях. Вот только если Родионов оплатил аренду всего ресторана на этот вечер, то и чаевых мне никто, получается, не заплатит. Схитрила Карина, знала мое отношение к такого рода сборищам и мероприятиям, и ничего не сказала, чтобы я не отказала. В общем, в курс дела не ввожу. Думаю, не забыла за несколько месяцев, что к чему». Я кивнула. Да и как такое забудешь, если я пришла сюда работать из-за нужды после того, как на отца завели уголовное дело, обвинив сразу в нескольких преступлениях, а от нас отвернулись все родные и знакомые. Даже молодой человек бросил меня беременную и улетел с родителями за границу. Я не знала, где мне спать, на что покупать еду, так как Миг лишилась всего. О прошлой жизни я старалась не думать. Эти мысли разрушали и лишали спокойствия. Вот и сейчас я их заблокировала. Мне предстояло весь вечер ходить с подносом в руках и к тому же ничего не разбить. Зачем мне дрожащие руки и потухший взгляд? В помещении горел приглушенный свет, играла приятная музыка. Я натянула вежливую улыбку и направилась в центр зала, попутно рассматривая красиво наряженных женщин и мужчин. Вела себя спокойно и непринужденно. Мечтаю о том, что скоро вернусь домой, возьму каких-нибудь вкусностей на кухне и проведу вечер перед телевизором. Слушай внимательно и на меня не смотри. Я замешкалась, увидев незнакомого мужчину, приблизившегося ко мне. Он взял бокал с шампанским с подноса. Старайся держаться подальше от окон, поближе к столам. Когда все закончится, у черного входа будет ждать машина. Затем получишь дальнейшие указания и вознаграждение за то, что провела меня». «О чем вы?» Но незнакомец уже отошел, а я лишь успела скользнуть по нему непонимающим взглядом. «Ошибся он, что ли? Или, наверное, перепутал с кем?» Почувствовав на себе чей-то взгляд, я повернула голову и заметила, что Родионов смотрел прямо на меня. Его красавица-невеста стояла рядом и выглядела так роскошно, словно сошла со страниц глянцевого журнала. Отвернувшись, я постаралась найти подозрительного незнакомца взглядом, но тот словно растворился в толпе людей. Позабыв о нем и его странных словах, я сконцентрировалась на скором возвращении домой и не сразу заметила, как группа мужчин во главе с Родионовым оказалась рядом с квадратом, который я обслуживала. На мгновение, задержав на мужчине взгляд, я обратила внимание на его глаза. Самые необыкновенные, какие мне только доводилось видеть. Черные с синеватым оттенком, бездонной глубины. Эти глаза, обрамленные густыми и длинными ресницами в тон волосам, являлись наиболее выигрышной частью его лица. До этого дня я видела мужчину лишь издали, сидящим за столом. Но даже в те моменты ощущалась его бешеная энергетика, окутывающая весь зал. Родионов заметил мои разглядывания и пристально посмотрел в глаза. От этого стало неловко и захотелось зажмуриться. А еще лучше бросить поднос ему под ноги и выбежать из зала. Все-таки девочки говорили правду. От него веяло опасностью даже на расстоянии. А вблизи он и вовсе внушал ужас. и вызывал желание спрятаться подальше. «Дмитрий Сергеевич», — заискивающе улыбнулся один из собеседников Родионова, но тот даже не обернулся, продолжив изучать мое лицо. «Рекрутов процент поднимет. Вы своего человека в замы посадите, чтобы он курировал фирму?» Я застыла, не смея даже вздохнуть, когда мужчина приблизился и взял бокал с напитком, пронизывая меня своим страшным взглядом. Неужели он так на всех людей смотрит? Неудивительно, почему его все сторонились. А невеста, наверное, она пила пачками успокоительное перед тем, как провести вечер в обществе этого человека. Нет. Я не буду идти на уступки и заключать сделку, сказал таким тоном, словно осудил и приговорил к смертной казни. Так ему и передай. Моя рука дрогнула, бокалы сдребезжали, а я едва не выронила поднос. Опустила глаза, не в силах больше выдерживать этого тяжелого, подавляющего взгляда. А в следующую секунду послышался звук битого стекла. Раздалась очередь оглушительных выстрелов. Я не сразу поняла, что случилось. Женские крики разнеслись по залу. Началась паника. Поддаться ей я не успела, потому что с правой стороны груди вдруг резко обожгло кожу, а я задохнулась от боли, охватившей верхнюю часть тела, Из легких выбило весь кислород. Опустив под нос, я прижала ладонь к участку, начавшему сильно жечь. Нащупала влагу и ужаснулась, когда увидела на ладони кровь. Боль стремительной волной прокатилась по телу, и я упала на колени. Стены и потолок комнаты бешено закружились перед глазами. Тот парень, который подходил ко мне в начале вечера, предупреждал об опасности, он поэтому говорил держаться подальше от окон. Жаль, что я не придала значения его словам.